«Оставь меня в покое, уходи. Сколько раз объясняла, чтобы не являлся без звонка. Что за наглость?» «К тебе только так и надо являться», — отвечал громкий мужской голос. «Сейчас же уходи, слышишь?» Надя сдерживалась, но ее голос был все равно слышен. «И откуда только ты на мою голову свалился?» «Я ж тебе сказал», — отвечал мужской голос. Мы раньше вернулись из поездки, чем думали. Прямо к тебе. А ты уходи. Почему? Потом поговорим. Уходи. Сначала ответь, кто у тебя. Голос мужчины стал требовательным. Воображаешь, что я слепой? А я не слепой. Услышав это, Сенцов подумал о своей фуражке и портупее. Неизвестно, что хуже. Оставаться в ванной и поневоле слушать все это через дверь или выйти в переднюю. Уходи. Не желаю с тобой говорить. Вообще или сейчас? Сейчас и, и вообще. Уйдешь ты, наконец, или нет? Сенцов откинул крючок и вышел. В передней горел свет. Около открытой настежь наружной двери Прислонясь к стене и заложив руки за спину, стояла Надя с выражением непритворной ярости на лице. На другом конце передней в проеме двери, в столовую, упершись руками в косяки, в вызывающей позе человека, чувствовавшего себя здесь как дома, стоял молодой мужчина в штатском, в застегнутом до горла плаще, с какими-то странного цвета выгоревшими волосами. Лицо его показалось Сенцову знакомым, но все дальнейшее произошло так быстро, что он не успел задуматься, где же он видел этого человека. Вот оно, явление Христа народу. Увидев Синцова, пьяным голосом сказал молодой человек, «Теперь, по крайней мере, все ясно». «Ясно или неясно, уходи! Уходи вон, слышишь?» — крикнула Надя, и лицо ее дрогнуло. Кажется, она не хотела, чтобы Сенцов выходил, но теперь уже было поздно. «Моя помощь не требуется?» — спросил Синцов, поворачиваясь к Наде и сознавая, что попал в положение, из которого все равно нет ни одного вполне разумного выхода. «А он что, вышибалый тут при тебе состоит?» Спросил за спиной Сенцова молодой человек. Надя ответила не сразу. Сначала посмотрела туда, за спину Сенцова, умоляющим взглядом, словно надеялась, что ее еще могут послушаться. — Сделай, что хочешь, Ваня, но пусть он уйдет. Уже надоело его просить. Сенцов повернулся и пошел к молодому человеку со знакомым лицом. Тот в прежней позе стоял в дверях и удивленно смотрел на Надю, словно не мог поверить, что она произнесла эти слова. «Вы бы лучше послушались и ушли». Как всякий нормальный человек, Сенцов не представлял себе, что надо говорить в таких случаях, но знал, как бы там ни было, а теперь этот парень должен уйти. «А вы бы лучше не подходили ко мне», — сказал молодой человек, глядя прямо в глаза подходившему к нему Сенцову, и быстро и дерзко ударил его наотмашь по лицу. Сенцов понял, что его ударят, но не успел вовремя перехватить руку. Перехватил уже после удара, и, вложив в это всю свою силу и вес, оторвал молодого человека от двери, и с хрустом завернул ему руку за спину. Молодой человек попробовал вывернуться, взмахнул левой рукой, даже задел Сенцову по протезу, но Сенцов своей правой рукой еще выше завел ему завернутую за спину руку. И тот, застонав, понял свое положение. — Пусти! — Выведу за дверь, пущу, — сказал Сенцов. — Иди спокойно, а то больно сделаю. Он заметил, что, когда этот парень застонал, Надя чуть не кинулась к нему, но сдержалась и снова прислонилась к стене. Сказала только тихо сквозь зубы. «Руку ему не сломай». «Ничего я ему не сломаю. Только пусть идет спокойно». Молодой человек не сказал больше ни слова ни Сенцову, ни Наде, молча переступил порог, Прошел еще два шага по лестничной площадке и остановился. Сенцов отпустил его руку и, не двигаясь, продолжал стоять за его спиной. Вернуться в квартиру и поспешить захлопнуть за собой дверь было почему-то неловко. Молодой человек пошевелил за спиной рукой, словно пробуя, цела ли она. Потом опустил ее, сделал еще шаг и повернулся к Сенцову. На его лице была не злость, а удивление. Не думал, что его так скрутят. Может, и ударил, потому что увидел протез. Если так, сволочь. А может, просто спьяна. Не то удивляясь, не то запоминая, молодой человек несколько секунд простоял перед Сенцовым и пошел вниз по лестнице. Когда Сенцов вошел в квартиру, Надя продолжала стоять все там же у стены. «Вот так», — сказал Сенцов, не зная, что сказать, и потрогал рукой лицо. Из носа шла кровь. «Сними», — сказала Надя, отрываясь от стены и подходя к нему. «У тебя на гимнастерку накапало. Я застираю, а то после не отойдет». Он не стал спорить и стянул через голову гимнастерку. «Сейчас я застираю», — повторила Надя. «А ты посиди в столовой. Закинь назад голову, и быстрее пройдет». И он пошел в столовую и сел. Вытащил из бриджей платок, вытер кровь и продолжал сидеть, закинув голову и думая об этом парне, расквасившем ему нос. Пьяные или трезвый, все равно ясно, что в отсутствии Павла у него тут в доме свои права. Только бы она не объяснялась, не выкручивалась. Хотя бы без этого обошлось. «Как — Как? — входя спросила Надя. — Вроде прошло. Сенцов встал с кресла и поглядел на накрытый по всем правилам на два прибора стол. На нем стояли и водка, и колбаса, и еще какая-то закуска, и даже неизвестно где добытые свежие огурцы. Гимнастерка пока пусть повисит, посохнет, сказала Надя. Садись за стол так. Не больно он тебя ударил? Как курица лапы. У меня нос слабый. Всегда так было еще в детдоме. Чуть по носу зацепит и готов. Я даже отказывался драться до первой крови. Считал невыгодным для себя. Засмеялся Сенцов неожиданности собственного детского воспоминания. «Какой-то он оголтелый, верно?» — сказала Надя. «И так всегда, когда выпьет». «Сказала, как о человеке, которого Сенцов должен был знать. И до этой встречи. Может, откуда-то вдруг свалиться, явиться без звонка» и вообще вести себя так, что можно Бог знает, что подумать, то, чего совершенно нет».